Марго не сомневалась в том, что сегодня на улицах и рынках Парижа все сплетничают о ней. Процессия не вошла в собор из-за соглашения о том, что жених не будет слушать мессу и переступать порог собора во время церемонии. Толпа отреагировала недовольным ропотом. Послышались смешки, крики «Еретик!», но вскоре люди поняли, что ритуал, проходивший вне стен нотрдам могли увидеть многие. Марго спустилась на колени возле Генрика Наварского перед западными дверьми. Роскошно одетый жених выглядел весьма недурно, хотя невеста тотчас заметила в нем отсутствие вкуса, к которому она привыкла за время общения с придворными кавалерами. Драгоценности и позолота не могли заменить художественного чутья. Его голова оставалась заросшей по биарнской моде. От Генриха не исходил аромат духов, однако ленивая улыбка и насмешливые глаза сообщали ему некоторую особую привлекательность. Опустившись на колени возле Генриха, Марго заметила своего возлюбленного. Ей показалось, что он никогда еще не был так красив, как сегодня. Она знала, что восторженные крики, раздававшиеся, когда процессией двигалась по помосту, адресовались не столько ей и ее жениху, сколько возлюбленному невесты. В своей герцогской мантии он был великолепен, он возвышался над своей свитой, августовский солнечный свет золотил его волосы и бороду, Воспоминания захватили Марго. Она снова превратилась в девушку с разбитым сердцем. — О, почему ей не позволили выйти замуж за ее избранника? Если бы ей разрешили стать женой Генриха де Гиза, — подумала Марго, — для нее не существовали бы другие мужчины. Разве она любила Дантрага, Дешари или даже принца Мартига, Она отдавалась им лишь потому, что у нее отняли настоящую любовь, разбили ей сердце. Как неприятен! Человек, находившийся возле нее, она не выйдет за него. Она принадлежит златовласому гиганту, любимцу парижан. Он был ее первой любовью и будет последней. Церемония началась. Генрих Наварский взял Марго за руку. Я не сделаю этого. Не сделаю, подумала она. Почему я не могу выйти за того, кого я выбрала? Почему должна согласиться на брак с этим дикарём? Я буду принадлежать Генриху де Гизу. Мне не нужен Генрих Наварский. Она заметила воцарившуюся тишину. Люди ждали Ее ответа. Она должна сказать, что согласна выйти за человека, стоявшего возле нее. Марго охватило озорное настроение. Любовь к спектаклю пересилила все остальное. Пусть весь Париж узнает, что она в последний момент отказалась выйти замуж за мужчину, которого ей навязали. Кардинал повторил свои вопросы. Губы Марго были плотно сжаты. «Я не сделаю это!» «Не сделаю!» — думала она. Марго почувствовала, что кто-то положил сзади руку ей на голову. «Говори!» — произнес с яростью в голосе король прямо в ухо девушки. Она с вызовом тряхнула головой. «Дура!» — сказал король. «Наклони голову, или я убью тебя!» Он грубо толкнул ее голову вперед и вниз. Она услышала, как король пробормотал, обращаясь к кардиналу. — Этого достаточно! — она кивнула. — Наша невеста от смущения онемела. — Кивок означает, что она согласна. Но многие увидели происшедшее. Люди восхитились смелостью принцессы. Церемония продолжилась. Жених с насмешливой улыбкой посмотрел на невесту. Теперь пришел черед пиршеств, балов и маскарадов. Калиньи мечтал о покое своего дома в Шатильоне. Он страстно хотел соединиться со своей семьей, но знал, что должен оставаться в Париже. Он упрекал себя за это желание, напоминал себе о том, что должен радоваться вновь обретенному влиянию на короля. Когда ему предоставлялась такая возможность, он бежал от светской суматохи и роскошных увеселений в свои покои, чтобы написать письмо Жаклин. «Дорогая любимая жена, сегодня завершилось бракосочетание сестры короля с королем навары. Следующие три дня будут посвящены развлечениям банкетом, маскарадом, танцам турниром. Король заверил меня, что после этого он потратит три дня на выслушивание всевозможных жалоб, поступающих из разных частей страны. Я вынужден работать на пределе моих сил. Несмотря на мое сильное желание увидеть тебя, думаю, мы оба испытали бы укоры совести, если бы я не исполнил мой долг но я постараюсь выехать из города на следующей неделе. Я предпочел бы находиться рядом с тобой, нежели при дворе, но мы должны больше заботиться о наших людях, нежели о личном счастье. Остальное расскажу тебе при встрече, радость которой постоянно предвкушаю. Дорогая и любимая супруга, я молю Господа о том, чтобы он берег тебя. Написано, 18 августа 1572 года в Париже. Будь уверена в том, что среди этих празднеств я не оскорблю своим поведением никого, а в первую очередь Господа. Сидя в одиночестве, он слышал доносившееся из дворца музыку, смех и пение. На улицах шумели люди. Воздух был полон их криков. Катрин заметила отсутствие коленьи. «Наши праздненства мало радуют набожного человека», — подумала она. Катрин знала, что он пишет в своих покоях. Несомненно, его столь же набожной жене. Это выяснится позже. Будет занятным прочитать любовное послание такого человека. Хорошо. Пусть он сочиняет столь длинное и страстное письмо, сколь это ему угодно. При удаче оно станет последним в его жизни. Она смотрела на бал. Марго танцевала с герцогом Дегизом, Генрих Наварский с Шарлоттой де Софф. Катрин не могла сдержать насмешливую улыбку, наблюдая за этой четверкой. Одно было ясно — молодожены не могли обвинять друг друга в неверности. Циничная пара. Очевидно, что оба желали нарушить супружеские клятвы в первую ночь после свадьбы. Ситуация, достойная пера Бокаччо или Тезки Марго, бывшей королевы наварской Несколько дней она могла отдыхать с чувством удовлетворения. Бракосочетание состоялось. Если когда-нибудь гугеноты одержат верх над католиками, а дом бурбонов над домом Валуа, Катрин станет матерью французской королевы. Она имела своих людей в обоих лагерях. Она будет королевой-матерью независимо от того, кому достанется французский престол, католикам или гугенотам. Что касается Филиппа, то он должен получить голову коленьи. Правитель Леона получил указание не только не пропускать почту во Францию, но и не выпускать ее из страны. Филипп и папа не должны знать о том, что свадьба состоялась, пока Катрин не сможет сообщить о смерти лидера гугенотов. Она еле заметно подняла брови. В большой зал вошел Колиньи. Катрин направилась к нему. «Дорогой адмирал!» Я так рада тому, что вы участвуете в наших дурацких празднествах. Они веселые и немного глупые, верно? Но я уверена, что подобные вещи забавляли вас, когда вы находились в возрасте этих молодых людей, как и меня когда-то. Приятно смотреть на нашу молодую любящую пару. Они очаровательны, правда? Адмирал! Она положила свою изящную белую руку на его плечо. — Адмирал, я знаю, что вы вместе со мной молитесь о том, чтобы этот брак положил конец религиозным распрям в нашей стране. — Верно, мадам, — согласился Колиньи. — Я радуюсь, потому что вы имеете влияние на моего сына. Я знаю. Его Величество советуется с вами обо всем. — Дорогой адмирал, — Я благодарна вам, как мать. Обещайте мне, что вы останетесь с нами и используете свое благотворное влияние для установления мира в стране. Она посмотрела на благородное лицо с широко поставленными глазами, красивым высоким лбом, волевым ртом и чеканным профилем. Внутреннее спокойствие и сила «Вот что делает адмирала таким красивым мужчиной», — подумала Катрин. «Я пошлю его голову в Рим. Она прибудет почти одновременно с вестью о свадьбе». Циничный муж и безучастная жена были торжественно уложены в постель. Его друзья-гугеноты и ее фрейлины-католички удалились. Молодожены остались одни». Неяркое сияние свечей льстит ему, — подумала Марго. Она не верила в то, что сможет терпеть его в непосредственной близости от себя. Она не хотела, чтобы эти грубые руки касались ее. Жесткие волосы мужа разительно отличались от мягких кудрей Генриха дегиза Гиза. Почему новорец не пользуется духами? Он не уделяет большого внимания своему туалету? Он наблюдал за ней, решив отвечать на ее безразличие собственным равнодушием. «Видишь», — произнес он наконец, — «бракосочетание все-таки состоялось. Я помню, как давно, когда мы вместе ехали в Байон, ты выдернула у меня волос и поклялась, что скорее умрешь, чем выйдешь за меня замуж». «Я не знаю». — грустно ответила она. — Что для меня хуже, умереть или находиться сейчас здесь? Он засмеялся. — Не представляю, чтобы ты согласилась умереть до окончания церемонии. Она внезапно тоже рассмеялась. — Наверное, мне следовало сказать сразу по ее завершении. Между ними в это мгновение возникло некоторое понимание. Она выдала наличие у нее чувства юмора, сходного с чувством юмора Генриха, и столь сильного, что ей не удалось подавить его и сыграть избранную для себя роль до конца. — Я не видел никого веселее тебя на сегодняшнем балу, Я научилась играть роль, которую навязали мне. Ты бесстыдно преследовал мадам Десов. Уверяю тебя, это заметили многие. Ты вел себя неприлично в день свадьбы. Во всяком случае, для Парижа. Возможно, в твоем далеком Беарне теперь это ваше королевство, мадам. Возможно, в нашем провинциальном Биарне галантность, элегантность и хорошие манеры не в цене. Но я хотела бы, чтобы здесь, в Париже, ты обращался со мной уважительно. Я стала твоей женой. — Весьма неохотно, — напомнил он ей, — и королевой Наварры. — Менее неохотно, — вставил Генрих, и она позволила себе улыбнуться. «Я хочу, чтобы ты знал, что касается меня, то я согласилась на брачную церемонию только ради короля и моей матери. Я хочу, чтобы наш брак оставался чисто государственным, формальным. Я имею в виду... Мне вполне ясно, что ты имеешь в виду», сказал он, опираясь на локоть, и глядя на Марго. «Надеюсь, ты будешь уважать мои желания?» «Не беспокойтесь на сей счет, мадам. Могу я пожелать вам спокойной ночи?» «Спокойной ночи», — сказала она. Марго сердилась на Генриха. Он мог бы продемонстрировать сожаление, если не пожелал уговорить ее. Он обладал дурными манерами, был дикарем, провинциалом. Она чувствовала себя оскорбленной тем, что ее выдали за такого человека, пусть даже короля. Марго посмотрела на расшитый полог кровати. Она дрожала от гнева. Помолчав, он сказал, «Я замечаю вашу неспособность успокоиться, мадам». «Должен ли я объяснить это тем, что я недостоин находиться в этой кровати, или ваше состояние вызвано тем, что вы желаете меня?» «Несомненно, не этим», — резко произнесла Марго, однако она обрадовалась, что он заговорил снова. «Умоляю тебя, не сердись на меня слишком сильно», — попросил Генри. Мы, люди с королевской кровью, не можем выбирать себе супругов по нашей воле. Мы должны получать удовольствие от того, что предлагают нам. Получать удовольствие? О чем ты говоришь? Улыбайся, а не хмурься. Наслаждайся дружбой, если нет любви. Ты испытываешь ко мне дружеские чувства? Если ты протянешь мне руку дружбы, я не оттолкну ее. — Думаю, это лучше, чем быть врагами, — согласилась она. — Но возможно ли между нами дружба? Мы исповедуем разные веры. Он откинулся на атласную подушку и положил руки под голову. — Вера? — усмехнулся Генрих. «Какое отношение имеет к нам Вера?» Она удивленно приподнялась. «Не понимаю вас все. Вы ведь гугенот, верно?» «Я гугенот», — ответил он. «Тогда вам известно, что я имею в виду, говоря о Вере?» «Я гугенот», — продолжил он, «потому что гугеноткой была моя мать. Дорогая Маргарита, если бы ты была ее дочерью, Ты бы тоже стала гугеноткой. Если я был сыном твоего отца, я стал бы католиком. Все очень просто. Нет, — возразила она. Некоторые люди меняют свою религию. Твоя мать сделала это. Даже Гаспар де Колиньи исповедовал когда-то католицизм. Фанатики могут менять веру. Но мы, дорогая жена, и подобные нам, не относимся к их числу. Мы сходны в том, что оба любим жизнь, хотим наслаждаться ею. Вера способна помешать этому. Поэтому она не слишком важна для нас. Ты католичка, я гугенот. Ну и что? Ты знаешь, чего ты хочешь от жизни и получаешь это. Я такой же, как ты. Вера для нас не главная в этой жизни, Маргарита. Кое-что отделено от нее. — Я никогда не слышала подобного суждения, — заявила Марго. — Так считают все гугеноты? Он засмеялся. — Тебе известно, что это не так. Они более фанатичны, чем католики, если это возможно. Это только мое личное суждение. И, возможно, твое? Но я думала, что ты, как сын твоей матери, во мне соединено много людей, Марго. С королем я один человек, с твоей матерью другой, с господином Дегизом третий, и я готов быть четвертым с тобой, моя добрая жена. Понимаешь, в детстве у меня было восемь кормилец. Я питался молоком восьми разных женщин. В этом теле, которое, увы, не нравится тебе, находится восемь разных мужчин. Я сочувствую тебе в том, что я не так высок и красив, как господин Дегис. А я сожалею что у меня нет голубых глаз и золотистых волос мадам де Софф. — Верно. — У тебя черные волосы. С насмешливым сожалением сказал он и лукаво добавил. — Однако они не так уж плохи. Но мы отклонились от темы нашей беседы. Я предпочел бы говорить не о любви, а о дружбе. Ты считаешь, что поскольку я не могу любить тебя, как мужа, я должна видеть в тебе просто друга? Я убежден, что для нас было бы безумием бороться друг с другом. Я король Наварры, ты королева. Ты, как хорошая жена, должна блюсти мои интересы, будучи умной супругой. Ты ведь будешь делать это, дорогая Марго, поскольку с сегодняшнего дня мои интересы стали твоими. Интересы? О, послушай, тебе известно, что мы живем в паутине интриг. Зачем, по-твоему, твои братья и мать вызвали меня сюда? Чтобы ты мог жениться на мне? А зачем им понадобился этот брак? Ты знаешь это, чтобы объединить гугенотов и католиков. Это единственная причина. Я не знаю другой. А если бы знала, поделилась бы ею со мной? Это зависит от обстоятельств. Да, от того... Выгодно ли тебе сказать мне это? Но теперь у нас появились общие интересы, моя королева. Если я потеряю мое королевство, с тобой произойдет то же самое. — Верно. — Значит, ты поможешь мне сохранить то, что принадлежит нам обоим? — Вероятно, да. Ты убедишься в том, что я весьма покладистый супруг. Разумеется, нам необходимо провести эту ночь вместе. Этого требует этикет вашего королевского дома. Иначе, несмотря на всю мою терпимость, мне придется покинуть тебя. Но эта ночь будет единственной в нашем браке. Ты меня понимаешь? Ты хочешь сказать, что не будешь вмешиваться в мою жизнь, а я не должна вмешиваться в твою? Это звучит разумно. Если бы все люди были столь разумны, со смешком сказал король Наварры, на свете было бы гораздо больше счастливых браков. Я не стану препятствовать твоей дружбе с господином Дегизом. Но ты... Восхищаясь его красотой, очаровательными манерами, элегантностью, будешь помнить, что этот джентльмен, являясь другом принцессы Маргариты, может оказаться врагом королевы наварской У мадам Десов прекрасные глаза, холодным тоном отозвалась Марго. У нее отличные золотистые волосы, но известно ли тебе, что она главная и самая искусная шпионка моей матери?» Он взял руку Марго и пожал ее. «Я вижу, что мы понимаем друг друга, моя дорогая жена». Свечи оплывали. Марго пробормотала. — Это большое утешение. — Возможны и другие утешения, — отозвался он. Она промолчала. Генрих склонился над Марго и поцеловал ее. — Я бы этого не хотела, — сказала она. — Поверь мне, это всего лишь требование этикета. Марго засмеялась. — Несколько свечей... — Уже погасли, — заметила она. — В полумраке ты выглядишь иначе. — Ты тоже, любовь моя. Они помолчали. Потом Генрих приблизился к девушке. — Если я соглашусь, то лишь потому, что мы короли и королева, и этикет налагает на нас — «Определенное обязательства сказала Марго. «Что касается меня», — ответил Генрих, «то я считаю невежливым, лежа в постели с дамой, сопротивляться требованиям галантности. Ты меня понимаешь?» Она отодвинулась от него, но он крепко обнял ее. «Галантность Биарна и французский этикет, Вместе они неотразимы, любовь моя, — прошептал Генрих.